О пользе рознюхов Принесли берестянки донесения от рознюхов, особых людей, которые ходят по улицам, рынкам, папертям, расспрашивают людей, кто из выдвиженцев им люб, а кто нет, и после ведут счет, записывают. У Григорьевой во время предвыборной горячки таких шнырей по городу работало больше полусотни. У рознюхов не такая служба, как у шептунов — Они никого не убеждают, слухов не распускают, а только спрашивают и помечают. Можно сказать так, рознихами проверяется, хорошо ли поработали шептуны. Ныне октября 12, за два дня до того, как на пяти концовских вечерах утвердят пять избранщиков, берестянки имели сугубую важность. Новых до послезавтра уже не будет. Если что-то еще можно исправить, то лишь теперь. Настасия, ради такого дела, посадив на нос немецкие стекла, изучала закорючки, сводила цифирь на бумагу. В славянском конце все шло хорошо. Захар папенок должен был пройти без туги. Не так-то это просто. Никому неведомого, безродного человека за несколько недель целому городскому концу в глотку запихнуть. Но есть на то верные многократно испытанные приемы. В славне 1311 дворов. На каждый из них, кроме самых богатых, по воскресеньям приносили помидовому прянику с буквицами «Зело» и «Правда». Захар Попенок. К большим людям Захар сходил лично, поклонился. К самым большим вдвоем с Настасьей. Не без подарков, конечно, но здесь главное было оказать уважение. Улиц в славне тридцать 32. На каждый в заранее объявленный день Захар ставил стол, принимая от уличан запросы и желания. «Подходи, кто хошь, все выспросит, старательно запишет. Парень он толковый, терпеливый, к любому человеку умеет подстроиться». Пришлось его, конечно, наскоро женить. «Избранщик в посаднике должен быть семейным», так в законе написано. Заодно переманили на свою сторону в строптивую Варяжскую улицу. У тамошнего старосты дочь давно заневестилась». С Собой не красная ножку волочит, зато семья хорошая. Для поповского сироты с такой породницей великая честь. Пир устроили, весь конец угостили. Выдвиженцу перед выборами поить людей запрещается, а тут не придерешься. Свадьба. Еще одну штуку новую сам Захар придумал. В последнюю неделю отправили по всем дворам даренные шапки красного сукна по числу взрослых мужчин в доме. Четыре тысячи шапок по полторы копейки — это шестьдесят рублей, расход немалый. Зато когда придут кончане на Славинское вече, в нарядных шапках одного цвета сразу будет видно, чья сила. Опять же сопернику папенка не ахти какой, старшина волховских рыбников, по глупой спесе избираться по полез. В общем, со славной получалось надежно. На плотницком конце у Андрея Горшенина тоже складывалось неплохо. Это уж Ефимия старалась. Она поступила проще. Те же шестьдесят рублей, которые Настасья потратила на красные шапки, Шелковая посулила мастеру, который рубил новый помост для плотницкого веча. Станет мужнин противник подниматься, а ступенька у него под ногой подломится. Либо пошатнется человек, либо вовсе на наземь сверзнется. Это примета черная. За такого выдвиженца люди голосовать не захотят. Эфимия объяснила, как хитрость устроена. Подпилили ступеньку, проволокой окрутили, в нужный миг дернут, соперник свалится. Что сказать, затеяно. Настасья взяла берестянки с трех концов Софийской стороны. Загородского, Неревского и Людина. В Загородском, все обдумав, решили не биться, не тратиться попусту. Большинство тамошних крепко стояли за Марфу, Оба выдвиженца были ее какой ни победи. Ладно, это ожидаемое. Но в Людином случилась неожиданность, скверная. Ефимьин племянник стервец подвел. Борецкая посулила ему место Тысицкого при Ананинском посадничестве. И Михайло польстился. Пошел против родных дяди и тетки. Хотя, если рассудить, Ананина ему тоже родня. В Новгороде все великие семьи между собой многократно Перероднились. Одним словом, Людин конец был потерян. Зато в самом Марфином логове, в Неревском конце, выходило интересное. Там-то все минувшие недели главная схватка и кипела. Обе стороны перепробовали все обычные предвыборные каверзы. Конечно, не обошлось без грязнухи, так назывались слухи, порочащие враждебного выдвиженца. Марфины Шептуны повсюду говорили про Ярослава Булавина, что он брешет. Напали на булавинскую семью не псковские из а какие-то безвестные тати из корысти. А Ярослав перетрусил и убежал, бросил старика отца и беззащитную жену на погибель, сыскался даже свидетель, Калика, божий странник, который якобы сидел в кустах и собственными глазами видел, как Ярослав после сам себя по лбу рубанул саблей. Здесь все было кривдой, за исключением того, что псковские на булавиных не нападали. Саблей боярина ударил Изосим, осторожно, чтобы крови вышло много, а шрам получился тонкий, мужественному лицу в украшении. Однако свидетель действительно ходил по улицам, благостный, седобородый, клялся на иконе, и многие верили. Берестянки от розняхов стали показывать худое. Но Расторопный из осим не оплашал. Стал копать. Что за калика такой? Оказалось, бывший Печерский чернец выгнан из обители за воровство и многоблудие. Доставили из монастыря подлинных старцев. Они о том по всем церквам рассказывали. И рознюхи донесли, что положение поправилось. Не задалась Марфина Грязнуха. Сильно помогал и сам Булавин. На него довольно было поглядеть, послушать, и всем становилось ясно, что такой орел ни от кого бегать не станет. Погремец был исключительно удачный. Настасья не могла на него нарадоваться. Один раз тайком из закрытого воска она наблюдала за руготой между ананниным и Булавиным. Ругота — это когда выдвиженцы или избранщики прилюдно на площади, друг перед дружкой встают и лаются, всяк свою правду прославляет, а чужую хулит. Толпа смотрит, слушает, крикуны своего поддерживают, на чужого улелюкают. От руготы многое зависит, как кто себя покажет. Очень Григорьева за своего погремца тревожилась. Ананин и умнее, и речистее, а выходит, боялась зря. А Никита говорил и задушевно, и складно, и убедительно про выгоды псковской торговли, про единение против Москвы и прочее рассудительное. Ярослав же лишь ракотал про былую славу новгородскую, поминал великих прадцев, да вздымал вынутый из ножен меч. Ни словечко умного не сказал, получилось только лучше. Тот умно наш красно, тот тихо наш лихо. Толпе ей умной речи не нужны. Она в смысл не вникает. Она глядит, кто сокол, а кто куренок щипанный. Кричали булавину много громче, чем Ананину. Свои григорьевские шептуны тоже хорошо поработали. Пустили ответную грязнуху, вроде глупую, из воздуха состряпанную, а оказалась очень полезную. в грязнухе что главное? чтобы ее нельзя было опровергнуть. И было интересно пересказывать. Тогда шептунам достаточно начать. А дальше сплетни расползется сама. Грязнуха и смех и грех была такая. Будто бы кто-то из ананинских слуг подглядел, чем Аникита тешится с женой-псковитянкой в опочиваль. Боярин, где надевает на голову уздечку, на спину седло, встает на четверни, а бояриня сверху садится, мужа плеткой по гузну охаживает и он ржет по лошадиному. И говорил, чем дичей слух, тем больше верит. А хоть бы и не верили, все равно разнесут. И верно, недели не прошло, а уже не только Ниревский конец. Весь Новгород спорил, правда, про узду с плеткой или нет. На последней ругате, когда Ананин начал брать верх, свои крикуны давай в толпе по лошадиному заливаться, и гу-гу, и гу Ананин сбился в толпе хохот. А после говорили, засмущался, значит, дым не без огня. Подсчитав и пересчитав рознюховские донесения по Неревскому концу, Настасья нахмурилась. После всего, что было, она ждала лучшего. А тут выходило, что за Ананина больше половины, и времени остается мало, только два дня. Сунула руку под плат почесать родимое пятно. Думай, голова, думай, в чем причина. И главное, что можно сделать. Первая причина, конечно, в том, что по части уличного зазывальства с Марфой в Неревском конце не посоперничаешь. Ананинские зазывальщики с утра до вечера свободно ходят, голосят, своего выдвиженца расхваливают. А попробуй булавинские сунуться, враз налетают вороги, бьют, гонят. Пробовали с ними голку затеять. Это когда голыми руками дерутся, закон всего не воспрещает. Так главному Григорьевскому крикуну башку проломили до смерти. Остальных помяли. Ничего не поделаешь, у Борецкой бойцов больше, и Карелша, начальник над ними, Ярий Змея Горыныча. Была, однако, и еще одна причина, недавно выявленная. Раньше Анастасия все удивлялась. Почему рознюхи по утрам доносят, что Неревские больше за Булавина, а если спрашивают после обеда, выходят, что больше за Ананина? Вчера узналось, что это неревские попы, подкупленные Марфой, во время обедни хвалят прихожанам о Никиту Ананина. Завтра по всему городу будут служить торжественную службу. Так бывает всегда перед Кончанским вечевым днем. Тут-то попы неревским напоследок в уши яду и вольют. Беда. Анастасия поднялась, взяла посох. От его постука лучше думалось выходила посветлиться от окна к двери, пораскинула. — Эй, Лука! Вошел письменник. — Собери в кожаный кошель золотых кораблеников двадцать. — Нет, тридцать. И вели заложить парадную колымагу. Пока запрягали, каменная сходила на сыновню, вернее, невесткину половину проведать, как она там. Выборы выборами, но всякий день по меньшей мере дважды Боярыня заглядывала к колене спросить о здоровье. На лестнице разулась, пошла дальше в одних чулках, вдруг спит. В бабьем деле, чем больше спишь, тем лучше, а хуже всего разбудить черевую не ко времени. От испуга может всякое выйти. Во всем доме уже третий месяц полы были устланы шкурами. Двери каждодневно смазывались, а говорили все в полголоса. За крик боярыня велела бить батагами. Жирные петли не скрипнули. Удалось приоткрыть, посмотреть в щелочку. Алена не спала, сидела на лавке. Юраша лежал, как котенок, положив голову ей на колени, и она перебирала им волосы, почесывала. При свекрови у Алены такого мягкого, нежного выражения на лице никогда не бывало. Надо же, и вправду любит урода. Чудная страна женское сердце. Настасья нарочно посухом пристукнула, потянула дверь, Невестка встрепенулась, улыбку с лица стерла, будто опустила железное забрало. Живот уже виден, торчит огурцом. Неужто мальчика носит? Лучше бы, конечно, внучку, но ладно, сгодится и внук. — Что вы все крадетесь, маменька? — недовольно сказала Алена. — Без стука заходите. Засов мне, что ли, поставить? — Разбудить боялась, — кротко молвила каменная. — Все, все. Поглядела одним глазком. — Ухожу. Колымаги, подпрыгивающие на досках мостовой, Настасья ехала еще с умилением на лице, но взгляд уже отяжелел. Прикидывала, как вести разговор с владыкой. Сначала показалось, что разговора вовсе не будет. К не вышел главный софийский ключарь Пимен, верный Марфин Прихвостень. Сказал почтительно, пряча в глазах глум, что владыка никого ныне не принимает, хвор, Сразу стало понятно, кто водит феофила на ремешке. Качнув мешочком, в котором звякнуло золото, Григорьева сочувственно молвила. — Ну, здоровьица пресвященному. Хотела я ему подношение сделать, чтобы помолился за благополучное разрешение моей невестки. Но, колихвор поеду к настоятелю Святой Софии. А владыке после отпишу, чтобы не обижался. Ключарь закряхтел. Знал, Феофил ему не простит, что щедрый дар мимо уплыл. — Доложу! — нехотя сказал Пимен. Вернувшись, хмуро буркнул. — Иди, бояр, не недолго только. — Ага! — поглядела сквозь него Анастасия. Архиепископ сидел у себя в келье, нахохленный, несчастный, встревоженно хлопал воспаленными глазами. Ему старику перед выборами тяжко давят, тянут со всех сторон, но им сду несут Много! Григорьева опять позвякала мешочком и взгляд Преосвященного ожил. Феофил хорошо умел отличать золотой звон от серебряного. Она села к столу, подношение положила себе под локоть, сразу не отдала. Малое время поговорили о пустяках, про осеннюю погоду, про цены на хлеб, про молебен за Аленя брюха. Тем же мягким голосом без перерыва бояра не сказала — Попы твои, которые в нереве служат с ума, посходили от жадности. Грех на себя берут. По закону обычаю им в выборные дела мешаться не след. А они в церквах говорят пастве за Анагина. Побронил бы ты хоть. Феофил покосился на ее локоть, должно быть, прикидывая, сколько корабленников. Однако страх перед Марфой пересилил. — А пастырь сам решает, чему паству учить, дочь моя. У вас свои законы, у церкви свои. Ни к лицу мне и ни к месту за такое священников бронить. — Что ж, — не стала настаивать каменная, — тебе, владыка, виднее. Подумала, ну, пугать я умею, не хуже Борецкой. — Говорят, не домогаешь, отче, опять черево мучит. — А ну, треклятые. Испытывает меня Господь колючими и коликами, и многими поносами, одной молитвой спасаюсь. Наклонившись, Настасья тихо молвила. — Уж не травят ли тебя недруги медленным ядом? — Что? Старик переменился в лице. Она перешла на шепот. — Говорят, ты грибы моченые в укропе любишь, по три плошки за ужином съедаешь, и коврик имбирных штуки по четыре. — Кто тебе рассказал, что я на ужин ем? — еще больше напугался Феофил. — Я всегда на трапезу в келье затворяюсь. — Не в том дело, кто рассказал. Каменная смотрела на него с прищуром. А в том, что и в грибной рассол, и в имбирное тесто отраву спрятать легче легкого не почуешь. Сам знаешь, какое сейчас время. Решит кто-нибудь, что ты делу помеха? И не остановится перед страшным грехом Иры, да озверели, все бога не боятся. И перекрестилась, по-прежнему не отводя от владыки глаз. Он сделался белее белого. Понял. Опыт научил Григория его, что с людьми надо вести себя так. Кто сильный, с тем гибко и мягко. Кто сам гибок и мягок, тому обухом в лоб. — Так ты Сабериныч, попов, поговори с ними, — уже не чинясь приказала она. — Соберу. Скажи, что надо обоих выдвиженцев хвалить, ибо оба люди достойные. Про Ананина попы пастве уже много говорили, так что завтра пускай и про Ярослава Булавина доброе скажут, тогда никто на тебя в обиде не будет. Одну сторону уважил и другую не забыл». Второе правило обращения со слабыми. Хлестнул кнутом, дай лизнуть сахарку. Раскрыв мешочек, Настасия медленно высыпала блестящие золотые кружки с чеканными корабликами. — Когда у меня родится внук или внучка, не откажи покрестить. Втрое дам. На обратном пути каменная опять улыбалась. Трусливый владыка — это, как все на свете, и плохо, и хорошо. Вернее так, для глупых плохо, для умных хорошо. А тебя, Марфа Исаковна, завтра ждет некое удивление. Прибегут твои людишки после обедни, расскажут про поповские речи. А сделать ты уже ничего не сделаешь, не успеешь. Послезавтра выборы, концы назначат избранщиков.